Издательство Эксмо. Евгения Михайлова. Вместо громких слов. «Чужой сын. К странным встречам ведут странные пути. И, разумеется, только странных людей сводят странные встречи. У Кати была простая, приятная и самая обычная внешность. Всё в меру, в нормальных пропорциях, ничто не режет глаз и не ослепляет его». Аккуратная, чуть полноватая фигура, небольшое правильное личико, довольно красивые голубые глаза, прямые короткие волосы, гладкая здоровая кожа. Она не пользовалась косметикой, носила только дешёвую и удобную одежду. Катя была уместна в любой обстановке — во дворе, в магазине, на своём рабочем месте в крупной торговой организации, на кухне и в кругу близких друзей. Это была уместность незаметной и в силу этого незаменимой детали. Катя почти никогда и никого не раздражала. Она была лёгким и ненавязчивым собеседником. Не проявляла бурных эмоций ни по одному поводу, но очень внимательно выслушивала рассказы о чужих горестях и проблемах. Не бросалась с предложениями помощи, а просто давала понять в паре слов «Я рядом, попробую поддержать, не уйду далеко, не забуду». И этот мягкий, деликатный отклик привлекал многих гораздо больше, чем слишком пылкое участие не без острого любопытства и попыток полного внедрения в ситуацию. Чаще всего у очередного доверительного откровения не случалось продолжение. Человек поделился, почувствовал тепло понимания и сочувствия. Это и было результатом. А странность Кати, о которой известно было только ей самой, заключалась в следующем. Она в очередной раз расставалась с почти незнакомым человеком, поделившимся с ней своей бедой, сдержанно прощалась, небрежно добавив уже на ходу «Звоните, если что». И не успевала отвернуться, отойти на несколько шагов, как душа её начинала рваться от страстной потребности что-то сделать, как-то делом помочь. И тут на пути пылкого стремления развести руками чужую беду опускалась тяжёлая, как камень сознания своей незаметности и, главное, беспомощности абсолютной никчёмности. Она же просто деталь для всех, иногда удобная, но у неё ни особого ума, ни сил, ни денег, ни связей, чтобы помочь хоть кому-то реально. А чужая беда всё болела в Катином сердце. И она не могла отвлечься, но сама боялась даже позвонить, чтобы что-то узнать. Начинала искать информацию окольными путями у общих знакомых. Объект её терзаний никогда бы в такое не поверил, Катя плакала по ночам, представляя себе его одинокие муки. И вот однажды случилось то, чего Катя не смогла вынести безмолвно сама с собой. Она решила искать соучастника. Это должен быть очень уверенный и сильный человек, образованный и знающий особые ходы. И непременно женщина, способная понять суть невероятной трагедии одной семьи. Сама Катя не в состоянии ни это не осознать, ни пережить. И главное, она не способна оттолкнуться от этого ужаса и бежать от него так быстро, чтобы ветер выдул его из памяти навсегда. История на самом деле была дикой, чудовищной, как будто перенесённой в реальность из фильма ужасов. И если бы речь шла о совсем чужих для Кати людях, она только страх бы и почувствовала, страх и желание забыть. Но так случилось, что она хорошо знала того, кого считали виновником трагедии, кто остался её единственной уцелевшей жертвой, что бы там ни произошло. И как же Кате найти человека, который не посмеялся бы над ней, как над дурочкой-психопаткой, когда она скажет ему первую в муках придуманную фразу «Сын задушил свою мать». Очень добрый и хороший сын задушил свою мать, которая его обожала. Так они все сказали, но я не верю, тут что-то не так. Эти двое приехали в красивый новый дом по соседству с Катиным по программе переселения. Мать Зина, коренастая, грубоватая тётка с пучком волос, выкрашенных в ярко-рыжий цвет. И сын Гриша — мягкий, даже робкий человек лет сорока с круглым, улыбчивым лицом и нерешительным, добрым и завущим взглядом. Они сначала казались всем комичными, почти карикатурными персонажами. Зина шагала как солдат, уверенно размахивая крупными натруженными руками. Голос у неё был зычный, интонации повелительные и категоричные, слова выдавали отсутствие образования. У Гриши были белые, пухлые и вялые руки, явно не знавшие физического труда, а говорил он ласковым баритоном, речь была чистой, интеллигентной, правильной. Зина подрабатывала к пенсии, бралась за всё, убирала, клеила обои, сидела с детьми и больными. Гриша делал какую-то работу по интернету, как многие сейчас. Эти двое обожали друг друга. Грубая Зина светлела и таяла, когда смотрела на сына, без конца что-то на нём поправляла, гладила тонкие вьющиеся волосы, брала как ребёнка за руку. Гриша смотрел на мать доброй, понимающей улыбкой и явно слышал в её резких и примитивных речах какой-то особый смысл, скрытый ото всех. Он был всегда хорошо и современно одет, иногда ездил отдыхать в Италию или Францию, очень красиво рассказывал об этих странах. Они с Катей сначала просто здоровались, но однажды Гриша заговорил о своих путешествиях, и Катя просто заслушалась. Так много он знал и так ярко всё чувствовал. Другие соседи относились к семейству Гавриловых отчуждённо, эти двое слишком зациклились друг на друге. Зина была слишком грубой, Гриша — чересчур сложным. Говорили, что у него есть какой-то психиатрический диагноз с детства, поэтому он никогда не ходил на работу. Но высшее образование вроде у него имелось. Гриша свободно говорил на итальянском и французском языках, умел играть на рояле. Да, Зина купила своему сыну антикварный концертный рояль по сходной цене. Боже, у Кати сердце заходилось, когда она думала о том, что Гришу насильно вытащили из его квартиры, держат в чужом и страшном месте — Она даже сбегала к участковому Серёже, спросила, куда увезли Гришу. «Думаю, в какую-то дурку», — сообщил Серёжа. Он был вообще не в себе, плакал, молился и просил пустить его к матери. «А ты что хотела? Чтобы куда повезли человека, который полностью свихнулся и мать задушил?» «Я бы хотела, чтобы никуда. И чтобы никто никого не душил. Я прошу тебя, Серёжа, узнать, куда его повезли и сказать мне». «Доложить тебе!» — радостно улыбнулся Серёжа. «И что дальше? Какие твои будут действия?» «Попробую его навестить, передачу принести. Гриша привык к домашней еде». Серёжа так хохотал, что пришлось платком слёзы вытирать. Он был очень смешливым. «Хочешь поднять себе с утра настроение? Поговори с женщиной. Лучше всего с Сёбиной». «Ты как себе всё представляешь, Сёбина?» Сидит убийца в тюремной психушке в смирительной рубашке, а все сердобольные соседки пачками тащат ему пироги с капустой и кисель с котлетами. «Рада, что развлекла тебя», — сухо произнесла Катя. «И буду благодарна, если выполнишь мою простую просьбу. Просто узнай, где он, а решать, что дальше, я буду с профессионалами». Катя пошла к двери, а Сергей за своим столом уже хрюкал от смеха. Она произнесла слово профессионалы экспромтом, чтобы уесть участкового. И тут же поняла, что ей нужно сделать. Найти в интернете юриста из тех, которые напрямую общаются с людьми, дают советы на своих страницах, объясняют что-то в прямых эфирах. Им можно писать и в комментариях, и в личку. Они работают на свой имидж, и, как Катя слышала не раз, иногда берутся чуть ли не бесплатно за интересные дела. Катя почти бежала к домашнему ноутбуку, набирала в поисках объявления юристов, адвокатов со ссылками на аккаунты в соцсетях. Её интересовали только женщины. Во-первых, она была очень стеснительной. Во-вторых, с одним мужчиной она сегодня уже пообщалась. Нечего и пытаться достучаться до чужого человека, если не только Серёжа, но даже Катин муж не понял, о какой помощи в подобной ситуации она может думать. О любой... Такое может понять лишь женщина. Да, и пирог с капустой, кисели с котлетами. Катя сквозь расстояние и стены чувствовала страшную боль Гриши, его отчаяние, панику, муки разрывающегося сердца. И она должна найти человека, который поверит, что Гриша не мог убить свою мать, в себе он был или нет. К вечеру Катя выбрала несколько кандидатов, точнее, кандидаток для вовлечения в свой план напряжённо изучала их фотографии, вслушивалась в интонации их прямых эфиров, вчитывалась в тексты, старалась принять взвешенное решение, а выбор сделала в пользу самого экзотического варианта. Елизавета Миляева на своей странице ежедневно объясняла какие-то правовые положения на примерах конкретных ситуаций. Катя читала сухие объяснения мельком, её интересовали пока только эмоциональные отклонения автора от сути. Да, это Елизавета пишет и о своей жалости, о протесте против равнодушия и жестокости людей или системы. Ищет грамотные способы достучаться. А во время прямых эфиров вообще часто рассказывает о собственной грусти, сомнениях и даже ошибках. И всё это странно и причудливо сочетается с обилием фотопортретов автора. Не просто фото, а именно портреты, художественные работы. На них невероятно эффектная дама в нарядах и украшениях, каких Катя не видела у голливудских звёзд. Понятно, что макияж, редактура, фотошоп, но в любом случае это тип женщины, которой Кате кажется недостижимым идеалом. Как она однажды прочитала в романе Галсуорси «Вытянутый тип». То есть очень худая женщина с руками, как лебединые крылья, с бесконечно длинной шеей, с породистым удлинённым носом. Волосы вытравлены белоснежные, но в этом не вульгарность, а стерильность. Во всём такая утончённость. По крайней мере, так кажется Кате. И такая экзотическая внешность сочетается с ясным, чётким умом и нежной душой. Катя срочно послала Елизавете запрос в друзья, получила подтверждение, написала ей в личку призыв о помощи без подробностей, оставила телефон. И чудо! Через пять минут раздался звонок с незнакомого номера и довольно низкий, чуть рисковатый женский голос произнёс. «Это Елизавета Миляева. Добрый день, Катя. Я вас слушаю». Тем же вечером Катя отправилась к своей новой знакомой домой. Дошла от метро по безлюдной улице до пустого двора 12-этажки. Поднялась на нужный этаж, дверь открылась. Катя в волнении часто перестаёт видеть, слышать и понимать. Женщина, которая открыла ей дверь, была в джинсах и растянутой майке, без маски. Она кивнула Кате на вешалку в прихожей, поставила перед ней большие тёплые тапки. Катя машинально разделась, переобулась и прошла в комнату, будучи в полной уверенности, что перед ней домработница или родственница адвоката Миляевой. В просторной гостиной Катя уселась в большое кожаное кресло, сложила руки на коленях в ожидании и застыла домработница или родственница какое-то время внимательно на неё смотрела, а потом весело рассмеялась. «Ждёшь ту даму в шикарном наряде с портрета? Люблю этот момент. Это я и есть, Катя. Просто дома я снимаю свою шикарную выходную шкуру, да и кожу вместе с нарядом. И остаюсь собой, гадким утёнком, который просто научился на время превращаться в прекрасного лебедя во имя трудов и подвигов». Да и корысти ради, не буду скрывать». Катя выбралась из своей оторопи и поняла, что всё сложилось самым лучшим образом. Ей не придётся робеть из-за нереальной красоты и роскоши умной собеседницы. Она ей тогда же больше понравилась. Наверняка примитивный и грубый человек назвал бы Елизавету некрасивой, не просто худая, а вся состоящая из торчащих костей и выступающих жил, с маленькой головой на очень длинной шее, с небольшими глазами, тонкими губами и длинным носом. У Елизаветы даже уши были нестандартные, крупные и оттопыренные. И она ничего не пыталась сгладить или скрыть. Даже подстрижена так, чтобы волосы полностью открывали уши. Это же внешнее выражение откровенности и честности. Именно сейчас она показалась Кате естественным и милым человеком. Они легко перешли на «ты». Елизавета принесла кофе и бутерброды. «Извини, больше ничего нет, я себе не готовлю. Давай, рассказывай». Катя говорила долго и сумбурно, пересказывала всё, что слышала во дворе и от участкового Сергея, постоянно возвращалась к своим чувствам и подозрениям. Вспомнила, что Гриша отдыхал не только за границей, но и в каком-то странном монастыре, о котором ничего конкретного никогда не говорил. «Ты понимаешь, Лиза, он ведь физически слабее, чем была его мать. Это даже одна соседка, врач, сказала. Что ты думаешь обо всём этом?» «Насчёт физической слабости ничего не думаю, пока не узнаю его диагноз. Есть психиатрические состояния, когда человек становится в припадке намного сильнее. Монастырь наводят на размышления. А вообще неразвитая мать с не очень здоровым, эмоционально зависимым сыном — это добыча для любого криминала. «Квартира у них хорошая?» «Да, очень. И дом совсем новый, самый лучший в районе. Зина, говорят, судилась с управой, чтобы в него попасть. У них с Гришей какие-то льготы». «Тогда не станем тратить время на догадки. Я постараюсь поискать информацию. У меня есть свои помощники. От результатов и будем плясать. Ты ведь даже не родственница». «Требовать расследования мы сможем, если я нарою что-то, указывающее на криминал». Ох, спасибо тебе. А навестить его нельзя будет. Я бы очень хотела. Попробуем. Мне саму интересно. Лиза, я принесла немного денег. Это только мои сбережения. От мужа и сына даже скрываю. Если не хватит, я потом ещё принесу. Я же понимаю, какие расходы, сколько работы. Пока никаких расходов. Держи у себя свои сбережения. Я скажу, когда и на что понадобятся деньги. После этой встречи Елизавета несколько раз звонила Кате, уточняла какие-то детали, поручала найти доступную информацию. Говорила сухо, коротко, на вопросы кати вообще не отвечала. Та не обижалась, просто перестала спрашивать. Она вроде осталась сама собой, её бросало в жар и холод. Она думала о том, что пока Елизавета будет находить материал, анализировать его в своих профессиональных целях, с Гришей может случиться что угодно. Или наоборот, Лиза поднимет опасную волну, все заинтересуются этой историей. Люди такие алчные и жестокие, Катя боялась, что их всех может смести каким-то жутким ураганом. Как ни крути, миром управляют не женщины, не такие женщины. Катя себя даже не берет в расчет, но и мудрая Лиза, такая слабая против настоящего зла, с этой своей откровенностью, эмоциональностью, с оттопыренными беспомощными ушами, выставленными напоказ. Да и не ест она ни черта. Вот кому нужны кисель и котлеты. Тут она вспоминала Гришу и начинала плакать, жалея уже их всех, особенно своего сына Валеру, который без неё вообще былинка на ветру и добыча всех негодеев. Кате казалось, что с момента встречи с Лизой прошла куча времени. А когда та позвонила и сказала, что заедет за ней на следующее утро, Катя посмотрела на календарь и увидела, что миновало всего три дня. Вопросов Катя, конечно, не задавала. На расстоянии Елизавета опять казалась недостижимой, эффектной и важной. Не хватало ещё раздражать её своей простотой. Катя договорилась на работе, что побудет в самоизоляции дней десять, поработает дистанционно. Тест на корону отрицательный, но есть слабость и покашливание. Лучше пересидеть. Они там позорно обрадовались. Гадалки, не ходи, не пришлют зарплату. Ладно, её дело сейчас дороже. Утром она надела свой самый торжественный чёрный брючный костюм, голубую блузку, подмазала ресницы. Неизвестно с кем и на каком уровне придётся общаться. Лиза позвонила ровно в девять. Ты готова? «Я внизу, у твоего подъезда. Мы, кстати, едем в больницу к Гаврилову. Можешь захватить ему то, что хотела привезти». «Да ты что?» «Ну как же ты мне раньше не сказала? Я бы приготовила. Ладно, у меня всё есть в холодильнике. Ты же подождёшь немного?» «Не торопись. Он оттуда никуда не денется. Но бери только то, что он может за один раз съесть. Там нет мест для хранения». В чём Катя была уверена, так это в том, что хозяйка она хорошая. Буквально через минуту она уже укладывала в сумку аккуратные упаковки и судочки с домашним винегретом, стейками сёмги и, да, с куриными котлетами. На десерт кусочек Наполеона по фирменному рецепту самой Кати и бутылка минеральной воды. «Скажу сразу коротко, что удалось», — произнесла в машине Елизавета. Доводы о проверке обстоятельств и необходимости дополнительного расследования убийства Зинаиды Гавриловой уже обсуждаются. В нужный момент ты подпишешь своё заявление на имя того, кто точно его примет. Главные причины таковы. Психиатрическое заболевание Григория по его медицинским документам не связано с повреждением мозга. Это последствия детского сильного потрясения или тяжёлой болезни, то есть результат физических и моральных мук. Главный симптом — отторжение человека от внешнего мира. Страх и недоверие ко всем, кроме одного человека, которому он, судя по всему, слепо доверял. Это мать, конечно. Она и таскала его с детства по всяким монастырям вместо нормальных врачей и медицинских учреждений. Есть эксперты, которые могут в точности определить, возможно ли в его случае такая страшная агрессия. Потому что я сама прочитала, она практически исключена, особенно по отношению к любимому человеку. Из всего этого вытекает вторая причина расследования. Тот монастырь, о котором ты рассказала, похож на мошенническое образование. У так называемого схимника, который во главе, есть судимость, большой срок за убийство. И ещё обнаружены завещания семьи Гавриловых. Зинаида отписала квартиру сыну, он — монастырю. Завещание оформлено при жизни матери. «Елки!» — выдохнула Катя. «Именно!» — кивнула Елизавета. «Не знаю, как Григорий отнесётся к моему появлению, но ты теперь для него единственный сочувствующий человек. Он только тебе и будет отвечать на вопросы, думаю. Нам нужно узнать следующее. Был ли у кого-то ключ от их квартиры и давали ли ему какие-то лекарства в монастыре, возможно, с собой или привозили на квартиру? «Сможешь?» «Постараюсь», — шепнула Катя. Она на всякий случай уже помирала от страха. Они приехали в какое-то жуткое место. Елизавета показала нужные бумаги охраннику. В другом окошке мрачная тётка долго рассматривала их паспорта. Куда-то звонила. Потом их повели по узкому коридору с тёмно-зелёными стенами. Это классика казённого жанра. Завели в закуток без окон с пластиковым столом и такими же стульями. Там не было воздуха, только запах хлорки. катя казалось, что она теряет сознание. Будь дверь открыта, она, наверное, убежала бы. А их, что характерно, хмурая надзирательница заперла на ключ. А потом дверь открылась. О боже, как вздрогнуло и забилось Катина сердце. Как запеклись глаза в солёном кипятке. Они привели не Гришу, не живого человека. Они привели тень самого несчастья и страдания. На нём болталась какая-то синяя роба. Катя никогда не узнала бы Гришу, если бы не его по-прежнему детские глаза на взрослом, теперь старом лице. Только сейчас в них не наивное ожидание и доверчивость, как раньше. Сейчас это бездонный колодец отчаяния. Его всего била дрожь. Катя опустила маску, чтобы Гриша её узнал. «Пятнадцать минут!» Рявкнула надзирательница и вышла, вновь заперев дверь снаружи на ключ. «Катя?» Потрясённо произнёс Гриша и подошёл к ней. «Ты пришла ко мне? Тебя пустили? Как, почему? Я здесь и ничего не понимаю». «Ты в больнице!» Катя изо всех сил старалась говорить спокойно, как в обычной нормальной ситуации. «Я принесла тебе поесть. Садись сюда, я пока разложу. Надо поесть при нас. Да, со мной моя подруга Елизавета. Я ей рассказала о тебе, она мне помогла с пропуском». Гриша смотрел на них и на стол растерянно, постоянно говорил спасибо. Потом начал есть. «Осторожно, как бездомная собака, которая боится, что ее сейчас поймают или ударят». На разговор с Катей пошел и на ее вопросы ответил. «Ключ от квартиры был у отца Никодима. Это такой добрый человек, который всегда заботился о них. Принимал Гришу в монастыре, давал лекарства. Только его и помнит Гриша в ту страшную ночь, когда пришел в себя после обморока и увидел рядом мертвую мать». Он кричал, рыдал, просил её проснуться, а отец Никодим его утешал, потом дал телефон и велел вызвать полицию. «У тебя был припадок», — сказал он. «Беда случилась». «Но ну ничего, они разберутся, ты же не хотел». Когда приехала полиция, отца Никодима уже не было. Елизавета сжала Кате руку под столом и шепнула. «Всё отлично, я записала, можем прощаться». Прощание оказалось страшным. Гриша хватал Катю за руки, умолял не оставлять его. Его тащили, что-то вкололи в вену. И последнее, что Катя запомнила, он кричит уже с порога. «Катя, я только тебе поверю! Скажи, мама дома! Она поправилась!» «Мне ничего не говорят!» В машине они обе молчали. Катя даже не смотрела, куда они едут. Лиза произнесла. «Мы едем ко мне. Я только выскочу здесь в магазин. Нам нужно глотнуть чего-то спасительного. Потом подведём итоги. Мы хорошо поработали». Как много нового, ужасного и удивительного узнала Катя в последнее время. Ни о чём серьёзном она пока думать не может. Но вот, к примеру, такая вещь. Катя любила только красное сладкое вино и шампанское на Новый год. Ей хватало бокала для пяти минут эйфории, которая быстро переходила в жуткую сонливость и крепкий сон. Коньяк она считала страшной гадостью, которая, ко всему прочему, пахнет клопами. А сейчас Лиза наливает ей очередную рюмку золотистого, горящего и всё обжигающего напитка, а у неё только теплеет сердце, и вроде голова начинает что-то соображать. Наверное, дело именно в Лизе, В её способности всё организовать, выстроить, добраться до смысла. Так что же получается, Лиза, тупой криминал, с холодной ненавистью произнесла Елизавета по тупейшей схеме, которая вычисляется на раз. И я хочу тебе сказать сейчас главную вещь. Если бы ты была такой же безразличной и эгоистичной, как большинство людей вокруг, Всё бы легко и быстро закончилось убийством и второго владельца той квартиры. Ублюдки даже не меняют методы, не скрываются, так они уверены, что всё пройдёт спокойно по установленной такси. Столько чиновникам, столько полиции, следствию и суду, и сотая или тысячная квартира переходит к их банде по завещанию. А сейчас? Сейчас, благодаря твоей информации, мы можем отбить квартиру и вернуть Гришу. Я даже не исключаю, что у банды могут появиться проблемы. Кого-то придётся сдать. Катя так хотелось обнять свою новую, совершенно невероятную подругу, но она, конечно, постеснялась. Плеснула себе ещё золотой жидкости, поймала какую-то сверкнувшую в голове мысль и произнесла то, что никому, кроме Лизы, не сказала бы. Знаешь, что я почувствовала? Что как будто поселилась во мне. «Такая нелепость. Я поняла, что сына можно не только родить, что одно большое несчастье может совершенно чужого сына сделать твоим, то есть моим». «Какая ты хорошая и нелепая», — улыбнулась Лиза. «Гриша твой ровесник, но, конечно, он вечное дитя». «А у тебя нет детей?» — Катя давно хотела об этом спросить. «Я исключила такую возможность» чётко ответила Елизавета, сознательно и категорически. В том числе и потому, что несчастье чужих сыновей я могу пережить и даже побороться с их бедами. По поводу своих не уверена. Дальше всё пошло в таком оперативном темпе со столь очевидными и позитивными результатами, что Катя почти поверила в реальность чудес. Она занимала свои мысли практическими решениями возвращения к жизни и в свою квартиру Гриша Гаврилова. С него уже сняли обвинения, Следователи и эксперты доказали, что убийство совершил другой человек, который пришёл в квартиру со своим ключом незадолго до убийства. Матери и сыну ввели наркотик. Ему внушили версию о собственном припадке. Гриша очень многие подробности вспомнил под гипнозом. «С помощью Лизы Катя найдёт людей, которые помогут ему восстановиться и научиться жить без матери. Она будет рядом». Всё было готово. Утром они с Лизой едут за Гришей. Кате удалось уснуть только на рассвете. И тут же её разбудил звонок. «Прости, Катюша, что разбудила», — произнесла Лиза. «Я еду за тобой. Несчастье случилось». Подробнее она рассказала уже в машине, когда они ехали в больницу. Санитарка, которая в конце ночной смены мыла пол в коридоре, услышала странный звук из палаты Григория Гаврилова обнаружила его уже мёртвым. Как считают врачи, он принял смертельную дозу препаратов, которые всё время пребывания умудрялся не принимать, а прятать под матрасом. Этот тайник обнаружили, там ещё что-то оставалось. Им разрешили поговорить с теми, кто видел Гришу вечером, с дежурным врачом, сёстрами и санитаркой. Все сказали, что он вёл себя как обычно, был спокойным и вежливым. Только медсестра вспомнила, что он просил у неё бумагу и ручку, она отказала. Мне сказали, ничего такого ему не давать. Он мог жалобу на нас написать, тут и так из-за него всех трясли. Катя потратила все оставшиеся силы, чтобы запихнуть своё неподвижное свинцовое тело в машину. Долго пыталась восстановить дыхание, хрипела и кашляла, добывая собственный голос. И, наконец, сумела задать вопрос. «Ты веришь, что он сам?» «Он так радовался, когда я сказала, что повезу его домой». «Я этого не исключаю», — серьезно ответила Лиза. «Ты же читала заключение эксперта-психиатра. Григорий Хроник склонный к тяжелым страданиям, при этом у него необычно высокий коэффициент интеллекта. Я допускаю, что он наконец четко осознал, что произошло, и понял, что остался на свете без своей главной опоры». Почувствовал себя растоптанным, морально уничтоженным, обессиленным. Да, есть ты, но у тебя своя семья. Катя, он мог собраться с духом и положить конец своим мукам. Тем более он готовился к такому исходу. В пользу этой версии говорит и то, что он просил ручку и бумагу. Думаю, он хотел оставить тебе письмо. Ты очень много для него значила, это было заметно, поверь. Но Гриша, дитя по духу, был взрослым человеком по уму. Он наверняка боялся стать камнем на твоей шее. Думаю, к такому заключению придёт следствие. Но есть и вторая версия. Быть может, она и была бы доказана, если бы это кому-то было надо. Григорий столько вспомнил, он мог знать ещё очень многое. Нет сомнения, что у банды здесь есть осведомитель. Да, они могли его убить и они знали об этом тайнике под матрасом. «Лиза, я не могу поверить. Что значит, если это кому-то было бы надо? Мы не будем требовать расследования?» «Мы нет», — ответила Лиза. «Мы сделали для Гриши всё, что могли. Он ушёл оправданным. У него была надежда вернуться в свой дом». Если его всё же достали убийцы, пусть это будет заботой тех, по чьим носом цветёт это поле ядовитых цветов криминала. Это их преступление, подлость и грех. Вдруг у кого-то проснётся совесть, и он доведёт дело до конца. Я, разумеется, информацию озвучу и распространю. А мы будем спасать себя кусочки и минуты своих жизней. Думаю, нам после всего этого будет непросто восстановиться. У тебя муж и сын. Твой сын, которого ты родила не для бед и тьмы чужого несчастья. И это банальность, которая, как ни странно, спасает. Катя, Грише больше не больно. Он отстрадал, отмучился. Он свободен от людей и себя самого. «Какой кошмар!» — рыдала Катя. «Как всё ужасно! Ведь это боль навсегда!» «Ужасная, мучительная боль!» от которой не может быть лекарства. Что мне делать, Лиза? Любить, сказала Елизавета. Ты ведь только это и делаешь. Ты редкость на этом свете сумела преодолеть границы между собой, своими людьми и чужими. Тебе положено и счастье. Так я считаю. Подожди немного, боль пройдёт. Ты мне веришь? Только тебе, всхлепнула Катя. «Побудь со мной, пока я дыриву». Катя очень изменилась после пережитой драмы. В её простеньком и милом облике появились печаль опыта и внешняя элегантность. Она не копировала свою новую подругу и наставницу, выбирая одежду. Она просто стала чувствовать и видеть, что именно ей подойдёт. Она теперь постоянно торопилась. На вопросы знакомых отвечала, что на работе всё стало сложнее. На самом деле её постоянно гнала непреодолимая потребность убедиться, что с сыном всё в порядке. Не услышать по телефону, не изводить звонками, а увидеть своими глазами, дотронуться, вдохнуть запах. Катя иногда тайком от всех мчалась к школе, чтобы издалека посмотреть, вышел ли Валера вовремя из ворот, идёт по направлению к дому или ещё гуляет с друзьями. Пряталась как разведчик, не позорит же почти взрослого парня своей опекой. Взрослого, восьмой класс. Птенчик, которому уже хочется казаться орлом. А сам тычется носом в мамину шею и радостно сопит, когда она его обнимает. Катя целует его утром перед работой, выходит на улицу и становится воином, который обязан увидеть каждую опасность и всех врагов. Одна приятельница ей как-то сказала. «Катя, ты стала такая странная». «Все время убегаешь, ты даже на людей не смотришь». Катя только пожала плечами. Не объяснять же всем, что она просто боится посмотреть по сторонам. Боится увидеть чужих сыновей, усугубить и растравить ту боль, которая так пока и не прошла. «Но она обязательно пройдет», — так Лиза сказала.